Глава шестнадцатая. Рич прекратит, ы все не так понял. Кирилл тут вообще н и причем. Надрывалась я н о моего бывшего в гневе было не остановить. Я прекрасно знала, что Рич в хорошей форме и регулярно посещает спортзал, а еще когда-то он хвалился, что серьезно занимался боксом. Чего мне хотелось бы меньше всего, так это чтобы Кир пострадал из-за меня от рук этого сумасшедшего. Правда, сам оверен, судя по тому, с какой легкостью он уклонялся от его ударов, не видел в Риче особой угрозы. Но и давать сдачи не торопился. Все я правильно понял. т о с одним целуешься у меня на глазах, теперь еще и этот пижон нарисовался. Кивнул он в сторону Кира. Тот з а с к р е п е л зубами, но стерпел, вероятно, не желая заморать кулаки об этого недоумка. А я ведь предупреждал тебя, мышка. Со мной шутки плохи. Плевать, что вокруг нас постепенно собралась целая толпа зевак. Кажется, даже кто-то из репортеров сумел просочиться в здание под прикрытием обычных посетителей. После этих его слов, будто у него на меня есть какие-то особые права, внутри все закипело. Никакая я тебе не мышка, а между нами все кончено. Неужели так трудно это понять? Находясь под защитой Аверина, который надежно оградил меня своей крепкой спиной, в ы с к а з а т ь накопившееся на душе оказалось несложно. С каких это пор ты у нас такая смелая? Гадко прищурился Рич, снова наступая. С тех пор, как заделалась его подстилкой, реакция последовала мгновенно. Одним метким ударом Кир уложил его на лопатки. При этом под его кулаком что-то смачно хрустнуло. По залу прокатили с ь я х и и вздохи, а еще заработали затворы камер. Должно быть, удачный получится кадр. п е р в о й страницы нам снова не миновать. Да ты мне нос сломал, придурок! Я тебя засужу! Схватившись за переносицу, р и ч т е а т р а л ь н о корчился от боли на полу. Сейчас же извинись перед девушкой. Или добавлю еще, пригрозил Руски, с й не придав значения его угрозам. Напускная храбрость Рича разом испарилась, з а д е р и с ты й страховой агент поджал хвост. Прости, Софи, прозвучало едва слышно, но если честно, я и этого не ожидала. Извинения приняты. А теперь вали отсюда и чтобы я тебя больше не видел. Рич поднялся на ноги, отряхивая свои отутюженные брюки. Из его носа действительно струилась кровь, но это не вызывало у меня даже капли сочувствия. Вот вам и выгодная партия. Отличный парень, каких поискать. Вспомнились мне слова мамы и Сьюзен. Я и сама долгое время считала его почти безупречным, а выходит все это время он умеет чипускал пыль в глаза. Господи, как же мы женщины бываем порой слепы! Не п о я в и с ь в моей жизни Адам, я ведь и замуж за этого монстра могла выйти. От этой мысли стало особенно тошно. Ты еще вспомнишь обо мне, Софи Молиган? Помяни мое слово. Не обошлось без прощальных угроз. По спине пробежал холодок. Только попробуй к ней сунуться. Сверкнул глазами Кир, в знак поддержки, обняв меня за плечи. Будешь иметь дело лично со мной и армией и моих юристов. Полоснув нас напоследок ненавидящим взглядом униженного и оскорбленного, Рич скрылся в дверях. А ведь за ним не постоит п о д к а р а у л и т ь меня в тот момент, когда за меня будет некому заступиться. Тут меня и прорвало. По щекам покатились слезы. Стало вдруг так обидно. Едва мне выпал счастливый билет, сразу нашелся кто-то, готовый все испортить. Софья, ты чего, все прошло? Он уже ушел. Распереживался за меня Оверин, и я не отказалась от его теплых дружеских объятий, когда мужчина притянул меня к себе. Да прекратите вы снимать! Неужели не видите, что происходит? Хоть что-то человеческое у вас осталось? Сорвался Кир на о к р у ж а в ш у ю нас толпу, одновременно загораживая меня от наведенных камер. Поехали отсюда! Решительно потянул он меня за собой. Но за мной должен приехать Адам! Растерялась я. Значит, пересечемся с ним по дороге. Все произошло так быстро, я только и успела забежать в кабинет за своими вещами, и вот мы уже вышли из галереи. А Верин распахнул передо мной дверь шикарного спортивного авто. Спрятавшись внутри от чужих завистливых глаз, мы тут же сорвались с места. Первым делом мне хотелось позвонить Адаму, но смартфон сам принялся отрезонить в в моих руках. Наш мистер Смит? – поинтересовался Кир. Нет, моя мама. Почему не отвечаешь? Нужно предупредить Адама. Я и сам могу ему позвонить. Ответь, это же мама. От того, с какой нежностью он это произнес, мне стало даже стыдно. Да, это моя мама, но мамы бывают разными. От своей увы я не смогу скрыться даже на другом конце света. Она и оттуда достанет. Привет, мам. а Отозвалась предварительно глубоко вздохнув. Каждый разговор с ней так или иначе превращался в маленькую войну за собственную жизнь, убеждения, за право быть собой. Здравствуй, Софья. Прозвучала на редкость ласково. Мне тут в руки п о п а л о одно издание, и я долго приглядывалась, потому что не сразу поверила своим глазам. Мам, давай ближе к делу. Я должна сделать важный звонок. Соврала я, наблюдая, как Кируж е договаривается о чем-то с а д о м о м Хорошо, хорошо, доченька, я не займу много времени. Ты только скажи, это правда? Ну, то, что пишут в газетах. А что именно там пишут? В глубине души я надеялась, что ее заинтересовал мой успех как художницы, продавший свое полотно на благотворительном аукционе за внушительную сумму. Но нет, мама — это мама. Такие новости привлекли бы ее внимание в последнюю очередь. В мой успех в этом плане она никогда не верила. Ты действительно встречаешься с тем красавчиком русским? Сколько же надежды было в ее голосе. Невольно я перевела взгляд на сидевшего рядом Кира. Крепкие руки обхватили руль. непринужденно болтая о чем-то с а д о в о м он улыбался. А какой шикарный профиль! Действительно красавчик. Только не мой. Нет, мам, я встречаюсь с другим. С Ричем, ну конечно. Не первая ракетка, но тоже выгодная партия. Вот и держись за него. Запела она старую песню, словно лучшего варианта, чем этот д уличный гаденыш, мне в жизни не предвидится. Мы расстались. И Рич вовсе не хороший парень, как ты о нем думала. прервала я ее на п о л у с л о в и е Но «Ну как же так? сквозила разочарованием за непутевую дочь, вместо того чтобы поинтересоваться, чем он меня обидел. Хроуз тоже переживает за тебя. Мы с ней только разговаривали по поводу этой статьи и очень надеялись. А вот так, мам. Я наконец встретила достойного мужчину и не намерена с кем бы то ни было его обсуждать. Меня снова трясло, как и всякий раз после разговора с матерью. А ведь все так неплохо начиналось. Надеялись они Сроуз. Как же о том, что я встречаюсь с Адамом, эти двое узнают в последнюю очередь, вместе с приглашением на нашу свадьбу. Улыбнулась собственным мыслям, живо представив их шокированные физиономии. Когда Кир припарковался у парка, Адам ожидал нас на месте. Сложив руки на груди, он в нетерпении подпирал капот наполированного до блеска авто, а еще косился недобрым взглядом в сторону первой ракетки. Адам! в ы п о р х н у л а я к нему навстречу, не дожидаясь, пока Оверин галантно распахнет передо мной дверь, а в этом я почему-то не сомневалась. Стоило мне утонуть в объятиях любимого, на душе разом полегчало. Плевать на угрозы Рича, да что он вообще может сделать? Нас с адамом ему все равно не разлучить, а остальное неважно. Софи, милая, может о б ъ я с н и ш ь чем ты так взволнована? И почему не дождалась меня в галерее? Его голос был пропитан теплом и заботой. Но взгляд с е р ы х г л а з в думчивый проницательный, устремлен куда-то поверх моей головы. Он что, снова п р и р е в н о в а л меня к Аверину? Похоже на то. Даже не знаю, с чего начать. Сперва в г а л е р е ю приехал Кир с извинениями и большим букетом. На мужском лице заиграли ж е л в а к и Зря я, конечно, про букет сказала. А затем туда же ворвался Ричард. Он был не в себе. Это еще мягко сказано. Добавила в мою поддержку Аверин. В общем, не окажись там Кир. который меня защитил от этого сумасшедшего, даже не представляю, чем бы все закончилось. Он угрожал с о ф и я бы взял это под контроль, кто знает, что у него на уме. Спасибо, думаю, дальше мы справимся сами. Не выпуская меня из своих рук, Адам в очередной раз смирил друга недоверчивым взглядом, а я надеялся, мы хотя бы поужинаем вместе. Как ни в чем не бывало, улыбался Аверин. Да будет тебе дуться. Сегодня обойдемся без танцев. Веселился он, стараясь разрядить обстановку, и у него это неплохо получалось. Я уже сказал Софии, готов повторить снова, что рад за вас и желаю вам обоим счастья. На свадьбу-то пригласите? Пригласим. а д а м щ и к котно коснулся губами моего уха. Это было похоже на ласку, на поцелуй. Вообще-то он у нас настоящий герой. Конечно, пригласим. Подыграла я довольная тем, что двое старых друзей наконец пошли на мировую. Ну так как насчет ужина? Напрашивался Кир на продолжение совместного вечера. Если честно, я только с тренировки и жутко проголодался. Ужин в окружении двух великолепных мужчин прошел незабываемо. Адам всячески ухаживал за мной, Кир развлекал рассказами из своего прошлого. Много в этот вечер вспоминали и дядюшку Стэнли. Если бы не он, кто знает, где бы я сейчас был? – рассуждала Веренс с нескрываемой благодарностью и тоской в голосе. Как если бы говорил о родном человеке. Не нужно преувеличивать его заслуги, завел прежнюю пластинку Адам. Не он так д р у г о й м е ц е н о т н о ш е л с я бы. Ты был слишком талантливым игроком, чтобы остаться незамеченным. Сказал потомственный лорд Адам Вудвилл, перед которым в с е д о р о г и с самого рождения были открыты. По доброму усмехнулся Кир, только глаза его стали неожиданно грустными. Прости, брат, без обид. Но ты хоть представляешь, откуда он меня вытащил? У меня ведь тогда ничего не было, лишь мальчишеские амбиции, мама, которая разрывалась на двух работах, чтобы нас прокормить, больная бабушка, младшая сестренка. Я и языка-то толком не знал, когда Стэнли забрал меня с собой в Лондон из далекой России. Он открыл мне двери в новую жизнь, вывел меня на лучшие корты, дал шанс, которого не получили многие другие и, поверь, не менее талантливые ребята. Глядя на этого самоуверенного, успешного мужчину, трудно было представить того прежнего Кира. И путь, который он прошел, прежде чем стать чемпионом мирового уровня, кажется, и для Адама старый друг неожиданно открылся с новой стороны. Вот как. А почему раньше никогда об этом не рассказывал? Было бы чем гордиться. Кира постил голову, мужские губы сжались в тонкую линию. Мне было двенадцать, когда отец нас бросил, сестра только родилась, а мы остались без крыши над головой. Крутились, как могли. Все после уроков бежали на поле в футбол гонять. стоя на подработку или сеструха с сидеть то что со мной потом случилось счастливый билет один на миллион и все это Стэнли знаю у тебя свои причины обижаться на него и все-таки давай п о м я н е м л о р д а в у двила добрым словом он это заслужил едва при губе Фадо опустил бокал на стол и о чем-то задумался все в порядке накрыла его ладонь своей переплетая наши пальцы да просто задумался о тех письмах из прошлого Мне иногда кажется, что все вокруг знали Стэнли гораздо лучше меня, будто я упустил что-то важное. Может, поэтому мне их кто-то и подкидывает. А каких письмах речь? Водушевился Аверин. Поехали с нами в поместье, сам все увидишь. Неожиданно предложил а д а м Я опросил весь персонал, перебрал все версии и все равно ничего не понимаю. А ты для Стэнли всегда был как член семьи. Думаю, он не станет возражать, если я и тебя посвящу в посмертную игру, которую он затеял.